Глава 25. Не успела она толком прийти в себя, раздался условный стук в дверь. Инна вздрогнула, хотя и знала, что это Крестов. Нехотя встала и открыла ему. Старик выглядел живописно. Лысина блестела, встрепанные кустики волосы и очки припорошены побелкой, а на фартуке потёки пива. Несмотря на то, что настроение у нее было не очень, не смогла сдержаться, фыркнула, а тот проговорил, отдуваясь. «Ох, задала ты мне работы племянница!» «Ну все идет, идиот!» «И тут же без перехода! Давай, рассказывай, как сходила!» Инна вздохнула, вскидывая брови, как сходила. Не рассказывать же ему, как продвигала новый бренд изящного женского белья имени ее или ее имени». Сейчас ей точно было не до шуток. Решила коротко и главное. «Рекламировать наше... а... будущее предприятие начала?» «Да? И что?» А глаза у трактирщика так и горят, как у мальчишки, которому посулили конфетку. У нее не хватило духу промолчать, потому что это было важно и просто потому, что сказать по-человечески пожаловаться ей было больше некому. Она провела кончиками пальцев по правой брови и проговорила: "Я познакомилась с новым преподобным. Ты молодец. При довольно странных обстоятельствах". "Да". Хитро поинтересовался трактирщик. «И что же за обстоятельства?» Кристоф видел, что она взволнована. Прибежала и сразу забилась к себе наверх, как мышь в норку. Значит, случилось что-то из ряда вон, потому что он достаточно хорошо успел изучить свою племянницу. Неробкого десятка девка, кого хочешь за пояс заткнет. У нее вон Тибальт по струнке ходит. А тут, стало быть, произвел на нее впечатление новой преподобной. произвёл. Но с его точки зрения то, что всерьёз пугало девицу, на самом деле было хорошо. Что плохого, если ентат-миссир Йорк приударит за ней маленько? Даже если... <кхм> Для пользы дела. Всё можно. Им связи в миссии нужны. Тем более, по её словам, выходит, что Карл Йорк из благородных значит, может оказать содействие и в столице. Куда он мечтал перебраться, спал и во сне видел. По всему получалось хорошо. Где магистр Савары своим авторитетом поможет? Где преподобный Йорк? Опять же, у них круг общения. А там, глядишь, племянницу за какого-нибудь вдовца с состоянием замуж можно будет пристроить. Так, чтобы постарше желательно. Одной ногой в могиле и без кучи наследников. А как старый муж помрет, ей кого уже с титулом присмотреть? Племянница-то у него видная, да с состоянием. от женихов от отбою не будет». а уж потом можно появиться при дворе». Пока она, волнуясь и теребя пальцы, ему объясняла, что интерес преподобного ей не нравится, Крестов планы на будущее построил. Смущал его только один момент. Ведьмина интуиция не врет. И если ей не нравится что-то, возможно, действительно поостеречься стоит. Он подался вперед и коротко отрезал. «Посмотрим». Смерил ее взглядом и спросил. «Говоришь, видела там кого-то у типографии?» Инна кивнула, а он постучал пальцами по столу. «Выходит, тебе одной ходить без провожатого нельзя. Это, конечно, озадачивало. У него людей свободных нет, а Тибальда она не захочет. Но подобрать ей охрану надо. Чай будущую баронессу, а может, и графиню?» Почтенный трактирщик еще не определился с титулом, на котором готов остановиться. «Поберечь нужно». В конце концов махнул рукой. Ладно, придумаю что-нибудь. А сейчас давай, иди на кассу, а то с утра простой. Хоть на душе было не слишком хорошо, разговор с Кристофом Инна успокоил. Старик ушел, а она привела себя в порядок, переоделась и причесалась заново. Вещички свои новые пристроила. Но ей скоро уже негде будет хранить барахло. И так ее платья висели на гвоздиках и занимали всю стену. не говоря уже о том, что некуда будет прятать мелочь, которой набрался приличный мешок. А вопрос с банком придется отложить до лучших времен, и это однозначно. Не хотелось лишний раз привлекать внимание преподобного. И так уже привлекла на свою голову. Были у нее кое-какие идеи на тему, как быть с деньгами, но это все она решила обдумать потом. А сейчас Инна повязала чистый передничек, пристроила волосы на крахмаленную кружевную наколку и спустилась в зал работать. Женщина ушла, а мессир Карл Йорк еще какое-то время стоял на месте и смотрел ей вслед. А потом натянул окованные металлическими бляшками перчатки, резко развернулся и двинулся в узкий проход между домами. Несколько быстрых коротких переходов, и он загнал пытавшегося уйти простолюдина в тупик. Это было несложно, мессир Йорк просто знал, где искать, и загонять добычу умел идеально. припёр долговязого жилистого мужика в угол и перегородил ему дорогу. Тот, поняв, что ему не уйти, растекся елейной улыбкой. «Ваша милость, чем могу служить?» А сам воняет страхом. Глаза воняют. Преподобному Йоргу нравился запах страха. Он подошел ближе и спросил, намеренно нажимая на горло простолюдина тыльной стороной окованной металлом перчатки. «Что ты делал у типографии?» «Я?» «Ничего, ваша милость!» «Зачем тебе понадобилось караулить женщину?» Еще интереснее, зачем понадобилось сдёргивать с крючка вывеску?» «А?» Тот занервничал, завозился, как угорь на сковородке. «Я... я просто случайно вывеску зацепил». «Да?» Протянул преподобный и подался ближе. Сейчас Тибальду стало страшно всерьез. Он действительно следил за чертовой девкой, которая, как назло, только и делала, что бродила по магазинам, и тратила деньги на какие-то тряпки. А его злость душила. Такие деньжищи, и на что? А потом ее понесло в печатный цех, и тут на Тибальда что-то нашло. Так велик был соблазн придушить ее в том подвальчике, избавиться раз и навсегда. Не будет ее, и его жизнь опять наладится. Всего-то надо было спуститься и. дело двух минут. «Никто никогда не узнает, там такая темень, непостоянный шум. Найдут дохлую девку, а он уже будет далеко. На него никто не подумает». Но ему вдруг стало страшно, как будто какая-то сила навалилась и сковала по рукам и ногам. Так страшно, что затряслись колени. Хоть убей, он не заставил себя в тот приямок спуститься, так и стоял наруже И уйти не мог, жутко. А потом он услышал снизу шаги и опрометью метнулся прочь. Да, верно, по пути он зацепил и чуть не снес вывеску. Она держалась на честном слове и свалилась прямо на девку. Вот он ликовал. Есть все же в жизни справедливость. Но тут появился какой-то богатый хлыщ. И он постарался незаметно сделать ноги. Но зазевался, хотелось проследить. А сейчас этот хлыщ держал его за горло. И надо было придумать что-то правдоподобное, чтобы тут отстал. «Ваша милость, не знаю, как величать вас, простите. Зови меня ваше преподобие». Черт, Тибальду стало дурно. «Новый инквизитор!» А он так вляпался, смотрел в его холодные и бледно-голубые глаза и обмирал от страха. «Ваше преподобие!» «Ва... э...» — аж поперхнулся слюной. «Что было говорить?» И тут он вспомнил главное. «Инквизитору лучше не врать, у них на это нюх. Так я представлен за ней следить, чтобы не случилось что». «Следить?» «Да, ваше ваше преподобие. Она племянница хозяина, у которого я работаю, а тут без попутал, живот скрутило, и вот...» «В этом Тибальт не врал, живот у него сейчас скрутило натурально». «Где работаешь?» Кабанья нога, наверно, в предместье». Инквизитор отпустил его... демонстративно отряхнул перчатку и мотнул головой. Пошёл. Ох, как быстро Тибальт оттуда уносил ноги. Только у самой таверны перешел на шаг. И даже немного приободрился, потому что вроде как разузнал про нового преподобного и будет что рассказать Кристофу. Обед уже прошел, день склонялся к вечеру, Инна, как всегда, стояла на кассе, а поток посетителей не думал редеть. Даже несмотря на то, что в одном углу таверны велись ремонтные работы, и пол, как ни старайся, был затоптан крошками по белке. Но в противоположном углу с утра разливали пиво. Правда, сейчас пиво закончилось. Зато народ с еще большим энтузиазмом стал налегать на еду и белое вино. Однако вечер близился, скоро поток посетителей наконец закончится. Все это время она подспудно нервничала и время от времени поглядывала на дверь. И, похоже, не зря.